«Все задавали бы вам всякие вопросы», — сказал Вольф, усевшись в то же кресло и обернув ноги коврик «Ничего приятного для вас, конечно, в этом не было бы, но пришлось бы смириться. Допрос, которому подвергаю вас я, вам приходится терпеть по несколько иным причинам. В остальном же никакой разницы нет. Я буду задавать вопросы, а вы отвечать, как найдете нужным». Полиция всегда предполагает, что во время допросов большая часть ответов — это ложь и уёртки. Я буду исходить, но это уже мои проблемы. Любой дурак был бы способен раскрыть самое сложное дело, если бы все говорили на допросах одну только правду. Итак, я спрашиваю вас, мистер Индри, обнимал ли вы когда-нибудь мисс Лауэрш? Мистер Имбри не смущаясь и даже чересчур громко заявил «да». «Когда это было и где?» «Один раз недавно в этой комнате, потому что я думал, ей этого хочется, а она знала, что моя жена наблюдает за нами. Я-то не знал, а потому решил, почему бы не попытаться». «Это ложь!» — гневно воскликнула Вера Эмбри. Нил серьезно поглядел на жену и сказал: «Мне кажется лучше говорить правду. Так оно будет лучше. Когда полицейские уехали, я думал, что все уже кончилось, но об этом человеке я получил некоторые представления и уверен, он не отстанет. А ведь не исключи но, что меня видела не только, ты, но еще кто-то, когда мы с ней обнимались. «Если я сейчас буду отпираться, это кто-то вполне может заявить, кто видел все собственными глазами, и что тогда?» «Вы совершенно правы», — насмешливо поддакнула Сибилла. «Уж лучше нам всем честно признаться во всем, во всем. Начинайте, Нил, мы вас поддержим». Однако не прошло и трех минут, как Нил солгал. Он стал утверждать, будто его жена не предала никакого значения его ухаживанию за Диной Лаур, дескать, расценила все как шутку. Допрос шел ни шатко, ни валка Я поглядел на часы уже без пяти-три. Не то чтобы мне было скучно, напротив, игра в Ульфа развлекала меня. Он делал выпады то против одного, то против другого, и было интересно наблюдать, как они отражают эти выпады. Тем не менее, становилось ясно, особого толка из этой милой и увлекательной игры не выйдет. Я удивился, когда Вольф вдруг углубился в тонкости выращивания орхидей и подумал даже, что он хочет выведать какой-то садоводческий секрет. Но все, о чем они говорили, уже совершенно не продвигало вперед расследование. Я заподозрил, что Вольф просто тянет время в ожидании появления Соло. Дальше он стал задавать вопросы о характере убитой, пытаясь затеять общую дискуссию со свободным обменом мнениями. Но это ему не удалось. Даже правдивый Нил имбри отказался говорить о Дене Лаур что-то определенное. Вдруг Вульф повернулся ко мне. «Арчи, мои носки уже высохли?» Я пошел в ворожерею, потрогал их, и уведомил его, что высохли. Тогда он попросил, чтобы я принес. Когда он натянул первый носок, миссис Питкерн сказала, «Вам нет смысла обувать мокрые ботинки. Вы остаетесь ночевать здесь. Это решено. Вера, принеси домашнюю обувь». «Нет, спасибо», — энергично запротестовал Вольф, натянул второй носок и взял в руки ботинок. К я всегда покупаю обувь размером больше. Он сунул ногу в ботинок, притопнул, завязал шнурок и выпрямился, чтобы малость отдохнуть. Затем принялся за второй ботинок. Пока он возился с ним, молчание стало столь тягостным, что показалось, потолок опускается и начинает давить нам на головы. Питкерн первым не вынес этой тишины. — Уже светает, — скрипучим голосом проговорил он. — Мы сейчас пойдем ложиться. Ваше расследование превратилось в фарс. Вульф зашнуровал второй ботинок, с облегчением вздохнул, обвел взглядом комнату и сказал. — Оно было фарсом с самого начала, но не по моей вине, а по вашей. Моя позиция ясна, логична и неуязвима.